Глава 10. Предчувствие гнома не обманули. Когда он оказался на окраине Гвактала, сразу за башней, превращенной им в подземную кузню, ему навстречу выскочил первый дохлый и подлый шустрик. Дохлый подлый шустрик! ДПШ мерзкий! А как еще назвать удивительно прыткого иссохшего мертвого мужчину в рваной почтальонской тунике и с дубиной в руках, подстерегавшего торопящегося гнома за углом? А его удивительные слова при ударе, и ведь получилось у гада. Гном выскочил из кузни, шагнул еще, и ему в лоб прилетела дубина, сопровождаемая удивительными словами «Вам депеша!» «Бамк!» Лоб гнома со звоном отразил удар, Кроу успел нахлобучить шлем. А вот слова дохлого почтальона пробились сквозь его ментальную защиту и поразили прямо в сердце. «Дипеша?» Воспользовавшийся заминкой зомби врезал дубиной еще раз туда же и добавил. «Срочная! Банк! «Ах ты ж», — сказал гном, взмахивая молотом. «Справился легко. А что тут справляться?» Мертвяк-почтальон был быстрым, но слабым, 53-го уровня, да и дубина у него оказалась трухлявой, сломалась после третьего удара, пришедшегося по подставленному щиту. Перешагнув через облачко посмертной мертвящей трухи, гном поспешил дальше, бесстрашно спеша навстречу доносящимся звукам. Хриплые стенания, бессвязные выкрики, лязгующие звуки ударов, скрежет металла о камень. Источник звуков обнаружился быстро. Десяток мертвяков пытались взломать запертые двери штаба авантюристов. Зря старайтесь! крикнул на бегу гном, занося молот. Там был бом. Поживиться нечем. Бом! переспросил крайний зомби, с хрустом поворачивая голову на 180 градусов. Бом! Закру, ответил его тяжелый молот со звоном вбивший украшенную жестяным блюдом голову мертвяка в его грудную клетку. К потолку взлетело облачко зеленоватой трухи. Кроу поспешно отскочил, труха ядовита. Ударом кулака выбил остатки стекла из наполовину заваленного землей окна, сорвал рваную серую штору и замотал нижнюю часть лица. Простенькое средство химической обороны. От зеленой якобы пыли, а на самом деле едких мертвячих спор. Повязка на лице защитит. А вот если бы пыль была красной или же еще хуже, мертвенно желтой, с черными вкраплениями, тут бы пришлось туго. Зеленая же пыль, прыгнувший вперед гном, влетел в сгрудившихся зомби, как шар в кегле, крутнулся разок. Все мертвяки полетели на землю, не устоял никто. Страйк! Мертвяки не были уничтожены, и Кроу принялся прыгать на их хрупких телах, бить молотом и яростно орать. «Я вам покажу мятеж! Я вам устрою бунт!» Мертвяки что-то блеяли в ответ, будто пытались возразить, пытались привести свои веские доводы в пользу мятежа и гражданского права каждого честного зомби на бунт. «Куда там?» — гном не слушал. Прыгал и прыгал со остервенением зашедшего на родную кухню хозяина, узревшего на полу стадо тараканов-неформалов. Так его и застали подоспевшие Лори и Аму. Встали удивленно в проходе, глядя на беснующегося гнома. Едва Кроу добил последнего мертвяка, попросту оторвав его что-то, пытающуюся сказать голову, и пинком отправил ее в стену, после чего тыковка зомби взорвалась облаком зеленой трухи. Лори спросила у Аму. «Сестренка, ты знакома с этим зверем?» «Первый раз его вижу», — замотала головой Барт. «На моей репутации нет такого пятна. Бедные зефирные зомби!» «Короче так!» — выдохнул гном, пятерней утирая с грязь в перемешку с останками рассыпавшихся мертвяков. «Эти твари разлетаются зеленой трухой. Повязки на рты и носы — это раз. И они разговаривают — это два. И это плохо. Плохо!» — посерьезнела эльфика. «Почему?» – закономерно спросила Аму, сноровисто готовящаяся к предстоящим боям, как и наставница. «Поясню чуть позже». Кроу отправил им приглашение вступить в группу, после чего тоже занялся экипировкой, попутно спросив. «Миф?» «Запутался в простыне», – ответила Аму, заматывая не с лица шелковым шарфом. «И что-то жалобно и сонно бормотал, тянул ко мне дрожащие ручонки. Но я суровый солдат». Моя душа прошла закалку горнилом войны. Я оставила мифы за спиной и поспешила на зов боевой тревоги. И вот я здесь, изнываю от жажды окунуться в военную мясорубку и стать еще бесчувственней, еще черствей, хлюпики не выживают. Девушка сжала кулак, встряхнула им, будто давя кого-то. Прочь жалость, к черту ее! Я ушла, не обращая внимания даже на то, что он, запутанный свалившийся с кровати, жалобно поет мне вслед песню Робби Уильямса «I just wanna feel». «Браво, сестренка, браво, ты поступила верно», поддержала ее наставница, беря в правую руку тяжелый кинжал, а в левую зонт. Гном только головой покрутил и тяжело вздохнул, беря молот на изготовку. «Вперед!» «Выдвигаемся», — хищно улыбнулась Лори. Аму молча кивнула, над ее головой раскрылся щелчком закрепленный на спине зонт. В руках гитара, на поясе магический жезл и пяток взрывных зелий с различной начинкой. Кроу тоже не забыл про зелья. он знал, что сегодня они понадобятся. А еще он знал, что в таком случае не обойтись без короткой воодушевляющей речи. Их синеглазый лидер был всегда мастаком на боевые речи каждый раз умудряясь выставить их соперников злыми, нехорошими и ничтожными. «Мы подавим бунт в зародыше!» — рявкнул гном, ударяя молотом о зазвеневший щит. «Мы сокрушим наших врагов одним решитель...» «Подождите меня!» — истошно завопили за их спинами. «Подождите!» «Одним решительным ударом!» — повысил голос Кроу, даже не думая замедлять шаг. «Мы вершим правое дело и заставим их умыться своей гнилой кровью. Мы очистим наш родной город от этой поганой мертвячей напасти». «Это ведь их город!» — тяжело дыша заявил миф, опершись о стену и сукаризной, смотря на внимательно слушающую лидера Аму. «Их родной город!» Мы найдем их проклятого лидера. Найдем, поймаем, заглянем ему в глаза и со свойственной нам добротой удавим подлюгу!» Все громче говорил Кроу. Но, — открыл рот миф, — получил локтем от подруги и затих, размеренно кивая, а заодно начав, наконец, проверять снаряжение. «Так, раз миф здесь, поясню касательно разговаривающих зомби». «Разговаривающих?» — выпучился миф. «Что, прямо все болтать начали?» «Да». «А те, что без головы?» «Миф». «Понял. Но если тоже говорят, то каким органом?» «Боюсь и предположить». «Миф». «Молчу». Внезапная болтливость тех, кто должен только мычать и кусать, вроде зомби, говорит о том, что уровень мятежа становится выше и серьезней. На бегу начал излагать Кроу. Говорит о том, что действовать они теперь будут по всем законам разумного мятежа, вооружаться, баррикадировать улицы, совершать военные маневры, то есть мы столкнемся с организованным сопротивлением, а не с голодной толпой тупых мертвяков. Еще через день они уже начнут назначать командиров отрядов, соединений, корпусов и так далее. Уровень мятежа снова подрастет. И едва это случится, мятежники автоматически получат различные боевые умения, а к ним приложатся доселе неизвестные им рецепты, коими они тут же радостно воспользуются. Что за рецепты? Любые пакостные. К примеру, магический аналог коктейля Молотова. Еще через день они настолько организуются, что можно будет смело считать это не мятежом, а обороной города от наглых захватчиков, то есть от нас. Самое страшное, мятежники могут кинуть глаз помощи себе подобным. Помогите, мол, нам, братья-зомби, убивают ни за что, поспешите. И если сюда явится нежить с других мест, попутно они могут стукнуть о этом зове темным игрокам, своим доверенным друзьям. И вся тайность Гвактала исчезнет в одночасье. «Не допустим», — рявкнул Миф. «Не допустим», — согласился гном. «Ни за что. Мы должны разобраться с мятежом сегодня же». Сделать все быстро. И как? Загнома ответила Лори. Лидер мятежа. Про харизму читали когда-нибудь цыплятки мои? Читали, с достоинством ответил миф. И даже обладаем уной. О, я к месту сказал слово оной! Я крут? Нет, вы только попробуйте с выражением произнести вслух оной. С серьезным таким кивком и жестко проговаривая каждый слог онной. «Миф, я тебя тресну!» — взъярила Сяму. «У нас мятеж, а ты тут словесно, она. «Лидер!» — пробурчал гном, останавливаясь и своей широкой спиной тормозя остальных. «Он обладает харизмой. Это аура. Серьезнейшая аура, что воодушевляет его последователей. Делает их сильнее, злее, умнее. Эта аура невероятно широка. Она может накрывать собой целый район. И с каждым днем аура станет расползаться еще шире и становиться еще сильнее. Кроха, что за аура здесь? Вариантов всего три. Тут по-любому аура харизматичная власть, темная само собой. «Само собой!» — эхом откликнула Сяму. «Уровень ауры возьмем за первый, как точку отсчета. Активировалась несколько часов назад», — продолжил гном. «Бунт начался только что, система оповестила». На следующий уровень аура лидера прыгнет уже сегодня, станет сильнее и резко расширится, и наверняка дотянется до тех умертвей, что обитают ближе к центру Гвактала. Притянет их сюда, подчинит лидеру и бросит их в сражение. Вот тут уже нам придется тяжело. А сколько их всего, уровней ауры? Никто не знает, ответил Кроу. Аура харизматичной власти такая поганая штука, что лучше с ней не шутить. Никто не станет ждать, когда крестьянский вожак или, как у нас, какой-нибудь мертвяк слишком сильно накачает свою харизму. Лидеров-бунтовщиков убивают как можно скорее. Чаще всего отправляют тихушников на устранение этой проблемы. Кинжалом по горлу чик и нет харизматичного мятежника, М? Намек поняла, вздохнула Лори и взглянула на крыши соседних домов. «Я попробую, Аму пойдет со мной». «Серьезно?» – изумился Кроу. «Серьезно?» – изумился миф. «Серьезно!» – с гордостью ответила Барт. «Мы уже не раз работали в связке». Для начала определить его местонахождение начал было Кроу, но наткнулся на откровенно насмешливый взгляд амазонки Лори и кашлянув смущенно развел руками. «Что-то меня понесло». «Вот-вот!» – кивнула эльфийка. Поучи меня еще тайком глотки резать. Танк ты наш напористый. Не начинай. Мы отправляемся. Действуем по нашей золотой классике. Медведи, осы и круассаны. Принято. Вот тут попрошу разъяснения снова активизировался миф. И срочного. Звучит круто и непонятно. Секунду. Зелья отдайте. Не все, предупредила Амазонка, отдавая гному часть взрывных зелий. На случай нашего позорного провала нужна возможность громкого отхода. Само собой. Забрав зелье, гном честно поделился с кардмастером. Когда закончили делить и прятать зелье по карманам и поясным сумкам, девушки уже исчезли, взобравшись по одной из стен, вскарабкавшись по крутому скату черепичной крыши и пропав из виду. Что за золотая классика? «Движемся, не стоим», – скомандовал гном, выводя на экран успокаивающие светящиеся зеленым данные девушек. «Медведи, осы и круассаны, мы с тобой, медведи, шумим на всю округу, топчем врагов, грызем, ревем, привлекаем к себе всеобщее внимание, понял?» «Понял, мы медведи». Лори и Аму осы. Их задача тихо прокрасться к лидеру и прикончить его одним ударом. В ход пойдет все, что у них есть. От оружия и взрывных зелий до свитков с заклинаниями. Убить любой ценой. Вот и вся наша золотая классика. И даже не наша, просто старая, как мир, боевая тактика. Хм, а круассаны? А это роль нашим врагам. Как некогда заявил лидер нашей старой команды, дай мне боги памяти, как же он сказал? А, вот. Он сказал, нет ничего прекрасней для слуха, Чем хруст свежеиспеченных круассанов с угловой пекарни площади Тертер. Так пусть же тот чертов красный гоблин, дубл гред противный, хрустнет не хуже. Отсюда и пошло шуточное название нашей тактики: Медведи, осы и круассаны. Понял? Понял. Где эта площадь Тертер? И что за красный гоблин? Площадь Тертер Аж нахлынула. Мы там были с Лори. Это так называемое сердце Монм «О, голос гнома опять стал злым и рычащим! А вот и оно! Ты только глянь!» «Ничего себе!» — ахнул Миф. «Обалдеть!» Немного не доходя до памятного игрокам перекрестка, где они не так уж и давно сражались с мертвяками, Кроу и Миф узрели удивительную картину. Шестеро зомби тащили большое сучковатое бревно, намереваясь перегородить им улицу. Еще один мертвяк заканчивал привязывать второй конец серва от грязи транспаранта с красной потекшей надписью «Это наш дом». «Зомби-активисты!» – потрясенно выдохнул миф. «Может, они еще и демократы?» «Нгрха!» – ничуть не хуже медведя взревел гном, и в кучку мертвяков влетел внушительный обломок кирпичной стены. Каменюга снесла троих, еще двоих зацепила и закрутила. Через секунду под иссохшими ногами с оглушительным хлопком взорвалось зелье, брошенное мифом. Завопило кардмастер, затопал ногами, вскинул руку с игральной картой. «Шуметь так шуметь! Цимбальный Боров, явись!» Из зеленой вспышки вывалилась массивная урчащая туша. «Кабан! Жирнючий кабан!» Крохотные глазки смотрят на мир со странным умиротворением безумца, накачанного успокоительным. Сквозь жесткую шерсть пробиваются шляпки алых мухоморов. К горбатой холке плотно прижата овальная роговая пластина. Кабан разинул пасть, зачерпнул черной земли и принялся пережевывать. Шагнувший к борву миф врезал кулаком по роговой пластине и та отозвалась пронзительным дребезжащим звоном, разнесшимся по подземной улице. Борова будто током ударило. Он издал хриплый горловой рев, развернувшись, боднул стену. Звон повторился. Приподнявшаяся пластина безостановочно тряслась, посылая звуковые волны. Кабан 80 уровня менялся на глазах. Жирная отвислая пуза втянулась, плечи с хрустом расширились, клыки удлинились, глазки налились дурной кровью, на копытах отросли шипы. Поменялось и имя создания ⁇ Боевой цимбальный кабан. 80-й уровень поджарая свирепая махина, жаждущая боя. Стоило мифу взмахнуть указающей рукой, и кабан сорвался с места. Секунда, и он врезался в ошалелых мертвяков. Запоздалая реакция зомби была удивительной. Они вступили в бой, как и обычно, схватились за шерсть кабана, приникли к крутящемуся зверю, оседлали его, вгрызлись. Но было и кое-что еще. Сидящий на спине цимбального Борова зомби вскинул руку, пронзительно завопил. «Не отдадим нашу родину мерзким врагам! Бой до последней капли мертвячей крови!» «До последней капли!» — нестройным хором отозвались его дохлые собратья. «Мы заставим их умыться, грхлып!» — спина кабана опустела. Вопящего командира зомбячего отряда снесло ударом брошенного молота. Его и голову пытавшегося тоже влезть на зверя-мертвяка. Их впечатало в стену. Выживший лидер схватил с земли оторванную голову своего солдата, вгляделся в гримасничающее лицо и в великой скорби возопил «Эшли!». Внезапно подпрыгнувший миф завопил. «Как в романе, что я читаю, унесенные ветром. Круть!» И там и тут гражданская война. Две стороны, и у каждой своя правда. И там тоже был Эшли. Эшли! Только у нас не ветром. У нас, Роман, унесенный молотом. В бой! Выстрел из магического жезла впечатал зомби-лидера в стену. К его ногам упала выроненная голова. По земле полз обезглавленный мертвяк, шаря перед собой руками. Остальные продолжали заниматься кабаном, но не преуспевали. Выхвативший второй молот гном быстро прикончил пару подранков. Миф довершил дело выстрелами из жезла. С этой группой борцов за свободу было покончено. Кабан стряхнул с себя зеленую труху, надсадно закашлялся. Его здоровье начало медленно опускаться. Дойдет до нуля, и зверь обратится в нежить и нападет на бывшего хозяина. Как-то слишком легко, заметил мастер -кард. Это их окраинные отряды, сказал Кроу, мелочь пузатая, дальше будет куда серьезней, ты уж поверь. Знаешь, а ты молодец, зверя призвал правильного, заряда жезла тратил скупо, вперед глупо не совался, растешь над собой. С таким-то учителем не забыл миф о медовой приправе человеческой речи о лесте. Уровни все распределены, до последнего пункта, «Молодец!» – одобрительно кивнул гном. «Шумим! Шумим!» Кроу не упомянул, что свои свободные баллы характеристик он еще не распределил. Незаканчивающиеся дела заставляли забыть о том, что вокруг игра и что он управляет персонажем, чей успех или провал зависит от уровня и правильно или неправильно распределенных пунктов характеристик. Ну еще и от пряморукости игрока, само собой. На этом гном последнее время и выезжал, напрочь позабыв про игровые статы, умения и экипировку. А ведь собирался всем этим заняться утром, но тут начался чертов мятеж. «Рутину надо резко сокращать», — вздохнул Кроу, устремляясь вслед за бегущим по улице другом. «Прямо резко» ра вопил Миф, крича, вопя, подбирая и бросая камни в стены и окна, подгоняя кабана и одновременно прикрываясь его тушей от возможной дистанционной атаки нежити. Гном невольно улыбнулся. Эта мысль уже не раз приходила ему в голову. В отличие от своей подруги, Миф еще не осознал, насколько разительно он изменился с той памятной встречи, когда гном Кроу влетел в окно осажденного нежитью кладбищенского храма. По инерции миф продолжает считать себя зеленым новичком. Что ж, гном не собирался его разубеждать. Пусть и дальше рвет жило в попытке стать лучшим. Уловив запах и углядев зеленый дымный клуб, Кроу крикнул. «Налево! Через булочную! Погнали!» Резкая хлещущая команда. Боевой цимбальный кабан резко свернул и врезался в огромное застекленное окно. Сметая столики, промчался сквозь крохотное помещение, разбил следующее окно и врезался в спины мертвяков, что несли куда-то огромное бревно, пылающее зеленым огнем. «Поджоги?», Поджоги? — прошипел Кроу. Словно услышав его, один из мертвяков завопил. «Лучше сжечь, чем отдать! Лучше сжечь, чем...» Удар молота прервал его речь, отскочив, не мешая стреляющему из арбалета мифу, Гном цепко осмотрел врагов, облегченно выдохнул, одетый в обычное рванье, у многих не хватает конечностей. Говорить научились и на этом их достижения пока закончились, а с бревном их отправили не куда-нибудь, а к перекрестку, где пульсировал установленный игроками Бакен. Логично, мертвяки пытаются вернуть себе территорию, и Кроу знал, кто направляет этих тварей и намеревался найти чертового лидера и открутить ему голову. Как определить, где лидер? Тут все просто. Круги разбегаются от брошенного в воду камня, а зомби с бревном, вышедшие на постапокалиптический субботник, двигаются от своего лидера, получив от него веский приказ. Общее направление уже известно, нужна еще одна группа, желательно небольшая. И такая вскоре нашлась. Два мертвяка в неполных ржавых доспехах пытались вырвать у статуи позеленевший медный щит. Учитывая, что статуя обнаженного атлета была обнажена и щит прикрывал причинное место, за щит каменные пальцы держались цепко, и пыхтящим зомби никак не удавалось ничего поделать. К ним на помощь спешил третий, и шел он не по улице. Он пробирался по прямой, двигаясь через руины обрушившегося дома. Вот и второй вектор. «Туда, туда!» — кричал третий мертвяк, указывая первым двум новое направление. «Приказ! Получен срочный приказ! Выдвигаемся к... ой!» Мертвец успел парировать, подставить под размашистый удар молота обе руки. Подставить под тяжелый улучшенный двуручный молот две тонкие иссохшие ручонки, Мертвяк наверняка пожалел о своем опрометчивом поступке еще до того, как молот снес ему обе руки по локти. «А-а-а-а!» а завопил зомби, бешено размахивая культяпками и пританцовывая. Следующий удар вбил его голову глубоко в плечи, но и это его не убило. Развернувшись, странное двуногое существо помчалось обратно тем же путем, что-то громко, но неразборчиво вопя. Гном преследовать не стал. Вцепившись в оконную решетку ближайшего дома, перепрыгнул на забор, влез по потрескавшейся стене, боясь соскользнуть, поднялся по крутой крыше. Его никто не преследовал, оставшиеся мертвяки уже погибали от таранных ударов кабана и арбалетных выстрелов. Дожидаясь, когда ученик покончит с врагом, Кроу тем временем стоял на крыше и внимательно следил за бегущим прочь мертвяком. Следил до тех пор, пока его не скрыл царящий здесь сумрак. Спрыгнув прямо с крыши, гном тяжело приземлился на улице и схватил Мифа за плечо. «Готов к важнейшему заданию, Мифыч?» «Да», — без малейших колебаний ответил ученик. Переспрашивать Кроу не стал. Коротко кивнул, указал рукой, в нескольких словах пояснил, кивнул на торчащую из-за плеча Мифа лопату. Тот выслушал и прямо рассвел. Улыбка от уха до уха, ноги уже двигаются сами. Действуй, благословил игрок ученика. И миф умчался со стремительностью Лани, умчался к выходу из гвактала по пути, обнаружив и пристрелив из милосердия, упорно куда-то ползущего безногого и едва живого зомби. Кроу уже двинулся в противоположном направлении. Открыв интерфейс, начал было писать послание эльфийке Лори. Написал короткий емкий текст. Двинул было пальцем, чтобы вжать мигающую пиктограмму отправки, но вдруг передумал. Помедлил пару секунд, усмехнулся и стер сообщение. Нет, он не будет предупреждать боевых напарниц о изменении планов. Почему? Потому что Лори, а вместе с ней и Аму, простое оповещение воспримут не иначе как вызов и предельно ускорится. А лишняя спешка приводит к досадным промахам. Гном отправил все же послание. «Бегущему сейчас во весь опор мифу». Написал ему, чтобы он не торопился рассказывать ползущим по крышам убийцам о небольших изменениях в плане. Именно что небольших, золотая классика «Медведи, осы и круассаны» продолжает работать. в Кроу врезал молотом по бронзовому щиту, по-прежнему прикрывающему низ живота каменного атлета. Звон превратившегося в гонг-щита разлетелся по паре улиц Гвактала. Спящий на поверхности, прильнувший к расстеленному прямо на земле тонкому одеялу гном-возчик вздрогнул, немного разлепил сонные глаза. В поле его зрения попал бегущий по сторожевому посту парень человеческой расы, преследующий хрюкающего здоровенного кабана с роговой пластиной над холкой. Разве что бес поймет этих бесноватых людишек, Чего им не спится в самый сладкий предрассветный час?» Сплюнув, гном закатил глаза и обмяк. Опять послышался его раскатистый храп. На следующий донесшийся вроде как из-под земли едва слышный звон, усталый его щек не отреагировал. «Да и чего тут реагировать на всякую ерунду? В животе урчит перевариваемая, сытная и добрая местная еда, там же побулькивает пиво, погода не жаркая и не холодная, Легкий ветерок приносит запах свежескошенной травы и росы. Лепота. Не выдержавшая издевательств статуя атлета со скрипом отдала бронзовый щит. Реально со скрипом. Этот противный повизгивающий звук издавали каменные пальцы, пока кров выворачивал из них край щита. Выдернул. Невольно глянул на мускулистые ноги. Хмыкнул. Пах каменного атлета прикрывала медная табличка с надписью собственность исторического музея Гвактала. Что именно являлась собственность музея, атлет с щитом целиком или же только некая его явно отсутствующая часть тела, гном решил не выяснять. Хотя и отметил в памяти, есть в Гвактале музей истории, и музей явно не пустой. Перехватив щит поудобней, гном крутнулся вокруг оси и метнул его по улице словно гигантское фризби. Гудящий щит со свистом пересек улицу и взъерошил спутанные волосы на вовремя пригнувшейся зомби-леди, что с трудом ковыляла на кривоватых ногах, неся в руке драный редикюль. «Ха-ха!» — кричал гном, стуча молотом по мостовой, пинками отбрасывая дребезжащий мусор, поднимая как можно больше шума и медленно идя навстречу старушке мертвячки «Ха-ха! Ох и шуму!» Дохлая старушка негодующе крутила головой семеня к гному. От молодежь пошла нынешняя, вот я тебе покажу, вот я тебе устрою, да я тебе, я тебе внучок!» Бабушка порылась в болтающемся на шнуре редикюле и вытащила оттуда небольшой предмет, швырнула. Это оказалась небольшая рёберная кость, что безвредно отскочила от щита мрачного гнома. «Негодники шумливые! Никакого покоя! Да я тебе! Ох, я тебе!» Старушка опять сунула руку в редикюль, выудила оттуда новый предмет, швырнула, на землю упал полусгнивший шарф. «Шуметь вздумал! Ишь ты! Да я тебе, внучок!» Кроу тяжело вздохнул, поудобнее перехватил молот, переступил через шарф. Негодующе взвывшая бабка засунула в редикюль руку по локоть, повозила там пальцами и... Вытащила тускло поблескивающий черный магический жезл, увенчанный серым острым кристаллом с синеватым отливом. «Да я тебе пасть порву, внучок! Я тебе голову с плеч снесу!» Завопила старушка, хватаясь за же обеими руками. «Вот черт!» — заорал Кру, обделавшийся от страха ласточкой, бросаясь в ближайшее окно. Со звоном и треском выбил раму, влетел в помещение, на улице сверкнуло серым, затрещало, воздух стал горячим. Воющий голос бабки стал хриплым, грубым, переполненным злобной радостью и предвкушением. «Испепелю!» «Испепелю!» Через подоконник метнулась длинная и быстрая тень. Гном шарахнулся, перекатился. На пол упало нечто юркое, свернувшееся и тотчас распрямившееся, как пружина, бросившееся к игроку. Шарф! Брошенный старушенца и чертов шарф превратился в клетчатую шерстяную змею, и шипящая змея быстро ползла к гному. Укусить не укусит, а вот придушить или спутать конечности запросто. Еще движение. Над подоконником зависло ребро, чуть повернулось, навелось на цель и будто исчезло, с бешеной скоростью ринувшись вперед. Гнома не пронзило насквозь только по одной причине. Он загоди сменил позицию, шарахнулся в угол, пригнулся. Пролетевшее по дуге ребро прошлось по углу над его головой, вспороло стену. На голову посыпалась сырая штукатурка. «Испепелю!» — голос взбесившейся бабки стал ближе, двигалось к окну. «Черт!» — емко выразился Кроу, не в силах скрыть радостные широченные улыбки. Вот это драйв! Его заперли в углу гнилой шарф змея, левитирующее ребро лезвия и дохлая старушка с убойным магическим жезлом перевес. Пинком отправив в полет кресло, перекрыл дорогу шерстяной змее скользнул взглядом по глубокой борозде на стене оставленной ребром и ударил бронированным плечом в стену та затрещала прогнулась Еще удар взгляд назад в окне показался серый острый кристалл с зарождающимся внутри смертоносным разрядом удар и гном провалился в стену рухнул тут же откатился назад в пролом ударил поток серого огня расширяя дыру Ударил и дымным цветком по противоположной стене. Опал, оставив после себя выжженное пятно с проступающими дымящимися досками. Гном вскочил. На место, где он только что лежал, упал шарф, свернулся, но схватил лишь воздух. Удар. Кроу проломил дымящуюся стену, шагнул в сторону, прикрылся щитом. Серый вал огня снова прошел мимо. По щиту врезало ребро, ударило с удивительной силой. Щит ощутимо вздрогнул. Ребро метнулось еще раз, скользнуло по чуть отклоненному щиту и врезалось в стену. Гном тут же прихлопнул его молотом, орудуя им, как многопудовой мухобойкой. Дряная кость буквально провалилась в стене, и исчезла за ней, упав на темный пол. А сверху посыпались обломки потолка и комья грязи. Щит резко опустился, придавленный острым краем шарф забился, пытаясь вырваться. «На!» — гном бросил шарфу стеклянный шар, налитый часто пульсирующим огнем. «Держи крепче!» Оживший предмет одежды жадно сцапал подарок и тут же был схвачен за другой конец гномом. Раскрутив шарф как прощу, Кроу зашвырнул его в только что оставленную комнату, мельком заглянув в пролом и увидев переваливающуюся через подоконник бабку. «Бомг!» Дом вздрогнул. Из пролома повалил дым, а вместе с дымом пришли холодные и колющие злобой слова «Ах ты, мелкая дрянь, дрянь!» Новый поток серого огня озарил комнату, осветил сжавшегося за металлическим щитом гнома. «Мелкий гаденыш, я найду тебя, внучок, найду и накажу, накажу!» Гном один за другим забросил в пролом два шара — огненное и взрывное зелье. Закатил и выпрыгнул в окно, со звоном вынося следующую раму. Ему вслед донеслось сварливое. — Внучок, куда это ты собрался так поздно? Детишкам давно пора спа... Оглушительный взрыв поглотил слабый огненный хлопок. Из окон вырвалось пламя, следом полетели осколки камня и мусор. «Ах ты дрянь!» — протяжный скрип, хруст, и дом сложился, как карточный домик. Упали стены, сверху рухнула крыша. Поведя шеей, гному утер, чумазая лицо, повел плечами. «Ну, бабуля, ну ты даешь!» Развернувшись, он побежал дальше по пока еще пустой улице, подхватил на бегу бронзовый щит фризби, швырнул его вдоль стены, угодив по виску выглянувшего из окна мертвяка, Удар был настолько силен, что зомби выпал за кошка и с деревянным стуком шлепнулся на мостовую. «Ох, стража! Позовите стражу!» — возопил зомби, пытаясь прикрепить к плечу отпавшую при падении руку. «Стража не будет!» — прошипел гном, пиная почти истлевшего мертвяка по костистому хребту и добавляя удар молотом. Когда Кроу добрался до перекрестка и миновал его он понял, что исчерпал свой лимит удачи до предела. Чаша везения излилась до капли и больше ничем не могла помочь тяжелой гномии и судьбинушке. Улицы Гвактала были заполнены восставшей нежитью. Десятки тварей шагали, прыгали, ползли и упорно передвигались иными способами. Некрокрысы кишмя кишат, снуют между ногами зомби, пронзительно пищат, принюхиваются, сверкают злобными огоньками глаз. Выглянув из-за угла, Кроу прижался к стене и призадумался. Еще миг назад он громко шумел и призывал на свою голову врагов. Вот и призвал, прямо сейчас к нему топает не меньше 50 разнокалиберных монстров, а за основной массой тяжело шагает некто громадный, неуклюжий. Судя по знакомым очертаниям, это тролль, мертвый тролль и тянет за собой сразу два оружия, классическую и почти обязательную для этих существ дубину, а к ней в придачу тролль волочит ржавую толстенную цепь. Одно попадание дубиной или страшным железным бичом, и от гнома останется только мокрое пятно на стене, да и сама стена недолго продержится, развалится. Проклятие! С троллем лучше не связываться. Даже не из-за страха перед столь страшным противником, явившимся из пока неизученных областей Гвактала, а из нежелания причинять вред подземному городу. Любой тролль ⁇ это ходячее стенобитное орудие, дома разрушает на раз, а шум ⁇ это главная опасность, прямо над ними погруженная в ночной сон долина. Им нельзя шуметь, стражи ребята чуткие. А если в погоне за гномом тролль разрушит одно из зданий, поддерживающих участки земляного свода, все обрушится. Какой уровень твари? Гном выглянул и тут же спрятался, проделал все очень быстро, но при этом собрал нужную информацию. Плохо. 160 й уровень. И самое скверное, тролль был частично скрыт мертвенно желтой дымкой, могущей доставить огромное количество проблем. Из хороших новостей. По прямой линии от точки Т до точки К тролль-кроу не имелось никаких серьезных построек. Газетный киоск и небольшой фонтан не в счет. Стало быть, шуметь можно и дальше, а вот маневрировать теперь надо с умом. Поехали. Выглянув из-за угла, Кроу катнул по мостовой два стеклянных шара. Еще один метнул вверх с таким расчетом, чтобы он разбился рядом с массивным троллем. Была у гнома надежда, что дохлый тролль настолько иссохший, что превратился в настоящий труд жаждущий огненной искры. Огненные бомбы разорвались одновременно, поперек улицы разлилось огненное зарево, с пронзительным визгом забились в огне некрокрысы. Замычали зомби, вдруг вспомнив об этом своем наводящем жуть умении унывном вое. Но кто-то очнулся и завопил что-то пронзительное, гневное, осмысленное. Что-то о захватчиках, принесших огонь и разруху в их город. Но гном не слушал. Игрок следил за падением третьего шара. И разочарованно выругался, когда в великолепном прыжке над мостовой взвился сухопарый безрукий, но очень длинноногий зомби с роскошными волосами. Вроде бы девушка но вторичных половых признаков под мешковатой рубашкой не проглядывалось, а обглоданное лицо мало что могло заявить о поле чертового прыгуна. Рук прыгун не имел, а вот зубастый рот разинул очень широко и попросту заглотнул огненный шар. Красиво приземлился, выпрямился, радостно выпрямился, горделиво поглядывая по сторонам, с трудом ворочая раздувшейся шеей. Хлоп! Голова исчезла. Из плеч замершего зомби ударил вертикальный сноп огня, разбрасывая во все стороны сотни жгучих искр. Прямо-таки жутковатая бенгальская свеча. Дымящиеся зомби разбегались и расползались с криками. Рядом с прячущимся за углом гномом упали вырванные челюсти прыгуна, удивленно клацнули и замерли. Тролль же! Восставшая из мертвых громада продолжила флегматичное движение вперед. Проходя мимо свечи ударом чудовищной дубины, тролль затушил огонек. Дубина с чавками оторвалась от вдавленной мостовой, в курящейся и искрящей яме что-то с грустью потрескивало, затухая. Гном метнул еще один огненный шар. Неторопливо развернул свиток, вышел из-за угла. Встав в шагах в семи от начавшей затухать огненной стены, за которой проглядывался наступающий массивный монстр, гном оценил свиток. Вытащил еще один. Неспешно согнулся в пояснице, пропуская над собой свистящую ржавую цепь, разрезавшую перегородившую улицу пламя. Цепь ударила по фасаду небольшого здания, с легкостью пробила перемычки между окнами, влетела внутрь первого этажа. Звенья натянулись, лязг и звон. Троль глухо взревел, дернул, и здание сдвинулось на метр, сдвинулось целиком. «Передвижение зданий только с разрешением муниципальных служб», — буднично произнес выпрямившийся Кроу, делая шаг назад, отступив от вывалившегося из огня полыхающего зомби. Мертвяк рухнул на мостовую, объятый огнем забился, давя из дымящегося рта злобный лозунг «Зомби правы!» Гном активировал два свитка один за другим, четко выдержав свиток. Один свиток выплюнул на улицу еще больше пламени и жара, свиток огненного поля. Второй свиток не имел ни малейшего отношения к массовой боевой магии. Это был простейший свиток украшательной социальной магии с длинным и даже несколько смешным названием «Восходящая цветочная весна». Заключенная в свитке магия рождала минутную красивую декорацию. На земле появлялась довольно большая куча цветочных лепестков налетал ветерок, и лепестки, закружившись в быстром красочном танце, вздымались и уносились вверх. Этакий цветочный смерч. Подобные магические украшательства очень часто использовались на самых различных фестивалях и прочих празднествах. Мельтешащие разноцветные лепестки ласкают взоры душу, дешево и красиво, но не в этом случае. Первый свиток окутал огнем многострадальную мостовую. Затрещало пламя, и надо признать, хоть жары был не слабым, пламя трещало довольно уныло и как-то механически, как-то бездушно. Но стоило гному активировать социальный свиток цветочной весны, все тут же разительно изменилось. Посреди огненного поля появился восходящий воздушный поток, поднявшийся прямо у ног тролля. Языки пламени вытянулись, огонь взвыл, набрал силу и высоту. Дым устремился к центру, откуда длинным извилистым столбом поднялся вверх. Тролль заревел, закрутился. Огонь нещадно терзал его. Вертящееся чудовище взмахнуло ручищами. Гном тут же растерял всю свою невозмутимость и покатился по земле гремящим колобком, закатившись обратно за угол. Вовремя по месту, где он только что стоял, ударила дубина, по мостовой протянулась трещина. Небольшое здание, в внутри запуталась цепь, с грохотом потащилось по улице к огню. Мечущийся тролль топтал недобитых зомби, бил их дубиной, рвал цепью. Усевшись, гном вытащил из поясного кармана крохотный огненный шарик, налитый слепящим белым свечением, малообъемный, но мощный. В угол вцепилась обгорелая рука, показалась черная харя мертвяка, Зашипели слова, истекающие из искривленных жаром и ненавистью треснувших губ. «Мерзкие захватчики!» Кроу вложил в протянутую руку активированную огненную бомбу, сложил хитрым образом пальцы правой руки, сотворил короткий пас, ласково произнес. «Да пребудет с тобой добрый свет!» «Абрфхрат бгрел тебе, главу оторву, Бахра!» ответил зомби и совершил сальто назад. Он не упал, его бережно подхватили обгорелые руки собратьев, чудом спасшихся из пекла, где самозабвенно танцевал горящий тролль. «Брат», — сказал высокий однорукий зомби в железном шлеме, «как ты?» «Абрл», — ободряюще ответил пострадавший от света зомби и рожал ладонь. Крохотная огненная бомба рванула. Четверо мертвяков полыхнули белым огнем, и с воплями устремились обратно в пекло, то ли ошиблись со ослепу направлением, то ли решили составить компанию танцующему троллю. «Хватит ностальгировать, Сап! шуми громче, мы же крадемся», звякнула система, вывешивая негодующее сообщение от Лори. Кроу спорить не стал, тяжело вздохнул, встал, в несколько быстрых движений поднялся по стене на крышу здания и послушно принялся шуметь на весь гвактал, привлекая к себе внимание все окрестной нежити. Игрок топал, кричал, размахивал руками, швырял черепицу, метясь в головы подбирающихся к нему мертвяков. И тревожно поглядывал на катящуюся по соседней улочке черную волну. К нему приближалось никак не меньше сотни некрокрыс. А если поглядеть по сторонам, Кроу коротко осмотрелся и хмыкнул, пути отступления отрезаны, он взят в кольцо. Метнув еще несколько увесистых черепиц и кирпичей, подтолкнул стоящую на краю крыши статую каменного сокола, уронив его на головы двух начавших карабкаться мертвяков и превратив их в лепешку. На противоположной стороне постройки показалось сразу четыре зомби, на их плечах сидели некрокрысы. Они первыми соскочили на крышу и прыжками помчались к гному. «А где миф?» — интересовалось второе сообщение от глазастой Лори. Кроу отвечать не стал, лишь отметил в голове, что девушки уже поднялись над уровнем крыш, иначе не смогли бы заметить отсутствие мастера карт. Отметил в голове и головой же нанес сокрушительный удар летящей крысе, отправленной в полет крепкой рукой зомби. Головы некрокрысы и гнома встретились с громким треском. С тихим сдавленным писком некрокрыса сползла с железного лба гнома и шлепнулась на крышу. Убийственный удар гномей ноги некрокрыса с переломанной и скрюченной шеей приняла чуть ли не с благодарностью. Оценив ситуацию, Кроу впервые за сегодня использовал жезл и над крышей просвистело три плотных снопа каменной картечи. Завопив что есть сил, Он добавил к выстрелам броски кирпичей, после чего пальнул еще дважды. Нежить не ведает страха смерти и даже гибель нескольких товарок не смутила некрокрыс. Враг с яростью рвался к наглому громкому гному. Едва не сшибленные с крыши мертвяки удержались на самом краю, выпрямились и зашагали вперед, не обращая внимания на зияющие в их телах дыры от картечи. Спрыгнуть и отступить на безопасное расстояние? продолжить сражение, прорваться сквозь вражеские ряды, пальнуть им в спины и перепрыгнуть на следующую крышу. Третий из пришедших в голову вариантов гному понравился больше всего. Он плотнее сжал губы, прищурился, выискивая самого хрупкого на вид мертвяка. Сбить щитом жалких некрокрыс, оттолкнуть вон того здоровяка в лохмотьях клетчатой рубахи, схватить заглотку зубастого хлюпика, забросить щит за спину пальнуть через плечо выхваченным жезлом и прыгнуть на другую крышу, а в конце изящное приземление всем весом на трескучую мертвячую голову. Ну или угодить по шее мертвяка краем снова взятого на изготовку щита, и тогда отрубленная головенка будет катиться по крыше, пока не превратится в облачко трухи. Самому свернуться клубком, прикрыться щитом и принять на него валун от вон того скотообразного зомби-полуорка. Самый медленный, но при этом самый тяжелый и сильный. И несущий в раздутом пищащем животе целое дохлое, но вполне живенькое некрокрысиное гнездо. Да, идея интересная и нескучная. Решено, гном пригнулся, выставил щит, время регби. Тихий писк заставил его вздрогнуть, бросить взгляд вниз. В темной щели между торчащими сквозь разбитую черепицу стропилами сидела крыса. Живая крыса, серая, знакомая крыса, он ее подкармливал. Поведя узкой усатой мордочкой, бросив короткий и несколько презрительный взгляд на своих померших и восставших сородичей, крыса еще раз пискнула и пропала в темноте, махнув на прощание хвостом. Миг, всего один миг и Кроу принял решение, вырвав несколько черепиц и провалившись в темноту чердака вслед за поманившей его крысой. Именно что поманившей. Ничем другим ее поведение объяснить было нельзя. Что тут? Периодическая тьма. Как еще описать пространство под крышей, разделенное на области кромешной тьмы и густого серого сумрака? Гном оказался на одной из мощных балок, идущих над потолком и держащих на себе всю массу крыши. Пройдя несколько шагов за крысой, Он ухватился за перекладину на столбе, подтянулся, сунул руку в дыру и схватил за хребет заверещавшую некрокрысу. Бросил ее внутрь, приземлился сверху, отскочив добил молотом и побежал по балке дальше, стараясь не отстать от необычного проводника. Куда она ведет его? Как оказалось, к очень интересному месту, к перекрестку, к пересечению узких темных дорожек, вот уж точно крысиных лазов, в их исконном понимании. Гном в доспехах еле-еле сумел протиснуться собачком. Движения скованные, но небольшой рост позволил передвигаться, выпрямившись. А и глаза позволили различить не слишком многое, но при этом все же достаточно для ориентирования. Пискнув на прощание, крыса исчезла в куче небрежно сваленного хвороста. Стоп, это не куча хвороста. Это груда в повалку сваленных и ссохших пыльных тел. Оглянувшись в темноту за плечом, глянув наверх, Кроу опустился на колено, достал из мешка один из факелов, сделанных непоседливым мифом. Не удержался от смешка, на факельном древке имелось клеймо мастера, нарочито небрежное, грубое. Лопата, скрещенная с пылающим факелом, и человеческий треснутый череп между ними снизу. Череп явно был добавлен ради атмосферности. Ох, миф! Зажегшийся факел осветил узкий проход. Над головой черноволосого гнома тяжело ходила потерявшая цель нежить. Засиживаться тут нельзя, роль медведя никуда не делась, и он должен шуметь как можно сильнее, быть всегда на виду. Но куда его привела серая крыса? Что за трупы? Почему они не восстали из мертвых, как все погибшее в этом мрачном городе? Приблизив факел, гном удивленно хмыкнул. «Да нет, они восстали». А затем снова полегли, когда был активирован сей достаточно известный, но крайне редкий артефакт Аронкол. Длинный жезл, целиком отлитый из потускневшего синего металла с золотистым отливом. В верхуше пасты утолщения на одной стороне отлитый так, что образовалось сердитое лицо насупленного длинноносого старца. По сути, это цельнометаллическая грушевидная булава излюбленное оружие паладинов, ненавидящих пускать жертвам кровь. Как зло хихикают насмешники, жертв ведь у паладинов много, если каждой кровь пускать, то ею густо заляпаются светлые одеяния, и святой воин и внешне станет похож на свою истинную внутреннюю сущность фанатичного мясника, но к черту насмешки и мифы. Рон-кол это вещь, однозначно. Одна проблема – Никто во всем мире вальдиры пока не смог научиться ремонтировать ронколы и уж тем паче создавать. Ты вполне можешь вооружиться древней булавой, чье предназначение уничтожать нежить. Вполне можешь успешно сражаться этим великолепным оружием. Но когда его прочность подойдет к концу, булаву можно не беречь, ее не починить. Нанеси последний сокрушительный удар и сплющив череп очередного врага, рон разлетится сверкающей пылью. А эта пыль уничтожит еще не меньше двух десятков рядовой нежити поблизости. Если же носитель рон-колла погибнет, как это случилось здесь, судя по торчащему из-под тел мертвецов краю светлого плаща и латному ботинку, рон встанет вертикально и превратится в защитника мертвого тела. Игроки не раз находили эти скорбные гробницы, образованные из тел нежити, бросающихся на ненавистный им Ронкол и падая от его сокрушительных ударов. Находили игроки и целые горы сухих трупов, покрытых сверкающей синеватой пылью с золотистым отливом. Тварям удавалось уничтожить редкое оружие, к своей радости лишив мир еще одного Ронкола. Изработанные Ронколы изредка выставляются на аукционы и продаются там в качестве коллекционного предмета, а не оружия. Прочности обычно несколько единиц. Хватит на один сокрушительный удар. Так что такое оружие покупают для того, чтобы повесить на стене кланового холла, за спиной кланового лидера. Знающие гости поймут и оценят. Порой почти убитые булавы берут с собой в земли мертвых, на всякий случай. Вдруг придется разок отмахнуться от особо живучего и сильного врага. Да и облако, уничтожающей нежить сверкающей пыли, не помешает. С хрустом раздавив череп с перекошенной ломаной челюстью, Кроу взялся за рукоять и поднял булаву. Невольно на его покрытом саже и пылью лице появилась широкая улыбка. Хорошее оружие, черт побери. Прочность, уровень? 7863 из 20000. С сотого уровня. Средний рон-кол. Тип оружия. Двуручное, одноручное. Минимальный уровень 100. Прочность – 7863 из 20000. Описание. Орон Кол выкован кузнецом Дрангором Безумным Ненавидцем в его проклятой всеми светлыми кузне. Класс предмета редкий. Урон неизвестен. Тип урона дробящий. Требования – 200 силы, 100 выносливости. Эффекты – плюс 30 силы, плюс 40 выносливости. Дополнительно, урон понежите любого типа – Плюс 350%. Двойной силы отброс нежити любого типа. Урон любым темным призрачным сущностям. Малая аура призрачного сжигания наносит урон любым призрачным сущностям, находящимся на расстоянии менее 3 метров от Ронкола. Ронкол должен находиться в руке. Малое мертвящее оглушение. С вероятностью в 5% удар Ронкола может ввести умертвее в кратковременный ступор прочность повышена на 20%. «Ну это прямо...», прошептал гном, бережно убирая ронг-кол в рюкзак. «Это прямо... Ну, крыса, спасибо». Тихий писк, крыса показалась. Влезла на пробитую голову мертвячки, села столбиком, вопросительно глянула на гнома. Тот бросил ей жирный ломоть вкуснейшего деревенского сыра. Уронил прямо к крысиным лапкам. Грызун опустил морду, Понюхал, тонко и как бы даже насмешливо пискнул и пропал. Новый писк последовал уже из недосягаемой для гнома узкой щели за грудой зомби. Крыса показала тайник с драгоценным содержимым и ушла. Неслабо она отблагодарила за еду. И что это вообще за крыса такая? Призадуматься бы над этим, момент важный. Но времени нет даже на беглые размышления. Что тут еще? Бесцеремонно отшвырнув несколько мертвяков, гном добрался до бывшего владельца Рон и взглянул на его скорбные останки. Мужчина, судя по размерам, гном. Тело частично прикрыто, уже ни на что негодящимися доспехами. Дыра на дыре, глубокие борозды, в полушаге полуразбитый шлем. Когти твари внутри борозд на доспехах. Нежить буквально загнала, задавила числом, затерзала этого бедолагу. Его не спас даже Ронгкол, хотя сражался он ожесточенно. Кроу наспех обыскал мертвого соплеменника, наткнулся на небольшую книгу для записей и хмыкнул. Ожидаемо. Обязательно должна быть история, а история, возможно, приведет к интересному заданию. Еще нашлось два десятка монет, большей частью золота. Короткий ржавый меч на 150 уровень, разбитый на три части каплевидный щит целехонький кожаный ремень с большой стальной бляхой, пригодится, но тоже на 150 й уровень, вроде все. Круто повернувшись, Кроу нанес удар, попавшую под молот крысу сплющила, явившийся сюда под ранок и пискнуть не успел, в воздухе повисла зеленоватая пыль. Шагнув вперед, игрок поднял факел, пламя жадно лизнуло провалившуюся вниз сухую мертвячую ногу, Через пару мгновений загоревшийся зомби с воплями вырвал пострадавшую конечность, неуклюже шагнул, и до ушей гнома донесся злющий вопль. «Родина!» А следом глухой шлепок удара о далекую мостовую. «Пора!» Кроу возник на крыше в облаке обломков. Он не стал искать выход, попросту проломил черепицу и гнилую обрешетку, выбрался наверх ощетинившимся бронированным ежом. Его распирало, его плющило, его корежило. И все от избытка чувств. К кое морда, снова завидевшей врага нежити, не имела ни малейшего отношения. Удар, удар и еще удар. Враги разлетались в стороны, падали на мостовую. На гнома снизошло воинственное воодушевление. Он попал в боевой поток и полностью отдался его течению. Удар, еще удар. Воющие зомби никак не могли подступиться. Страшный молот отбрасывал их, скидывал с крыши, дробил черепа, ломал ноги и руки, крушил ребра. «Захватчик!» — вопили улетающие зомби. «Тебе здесь не место!» «Это наш город!» «Ты умрешь здесь, теплокровный!» «Будь проклят, твой молот!» «Правда на нашей стороне!» Гном не слушал, да и не слышал, потому что сам орал во всю глотку. Приплясывал, гружился, размахивал руками, бил молотом о черепицу, отправляя на брусчатку звенящий глиняный дождь. Гном лихо привлекал к своей персоне внимание всего Гвактала и даже не переживал о последствиях. Плевать. Почему? Потому что, как ему показалось, он только что наткнулся на важнейшую подсказку ведущую к разгадке тайны, что мучило его уже не один год. Ронгкол. Дрангор безумный ненавидец. На ногах ликующего гнома повисло три некрокрысы. Вцепились намертво, как им казалось. Игрок крутнулся и твари сорвались, со скрипом пройдясь когтями и клыками под оспехом. Еще один излишний ретивый мертвяк расплющился лицом о любезно подставленный щит. Что-то невнятно жалобно промычал, сползая вниз. Радующийся гном не слушал, сломал ударом ноги хрупкую шею, шагнул дальше к странному сооружению. Вот это да. Зомби попытались создать что-то вроде мобильной штурмовой башни, и у них почти получилось. Высотой метров 3, представляет собой ходячий сарайчик, увенчанный уличным дощатым туалетом. Дверь туалета открыта, на стульчике высидает гордый зомби-арбалетчик. Крышу сарайчика заняли три лучника и два копейщика. Еще один держит в руках какую-то бочку. Внутри сарайчика, поднятого на крышу, слышатся довольные возгласы и смешки. Дохлые защитники города уже празднуют победу. Это они рановато. Щит вздернулся вверх и дробно вздрогнул, зазвенел от нескольких сильных попаданий. Стрелы, арбалетный болт, Шипящая вспышка какой-то магии, пахнущая почему-то паленым волосом. И мягкий чавкающий шлепок. Странный такой шлепок. И резко усилившийся хохот зомби из сарайчика. «Вам депеша!» Какой знакомый возглас и какой насмешливый. Кроу выглянул, хохот усилился. Еще несколько стрел ударили в щит, не причинив игроку вреда. Запах. Не слишком противный, но все же тяжелый запах, и смешки зомби, чего они так ржут? Гном глянул на щит и удивленно выпучился. По щиту стекал какой-то черный склеский комок, чье происхождение системы великодушно обозначило как удобрение. По боевому щиту стекало удобрение, брошенное вон тем улыбающимся беззубом ртом, зомбиком с бочонком и выуженным оттуда черпаком. Это что же получается? По славному боевому счету стекает... — Срочная! — Возопили из сарайчика. «Шлёп — Шлеп! На этот раз плюха угодила в шлем. Угодила и потекла. Запах стал гораздо сильнее. От хохота штурмовая башня заходила ходуном. — Шлеп! — Секретная! Уха-ха-ха-ха! Пах! Над гномом лопнула подушка, и на него высыпался дождь из перьев и пуха все это тотчас прилипло к замершему на коньке крыши, ошарашенному до нельзи гному. Отвоющего многоголосого хохота, казалось, взорвался весь гвактал. Ковыляющие по едва освещенным улочкам мертвяки останавливались, указывали на гнома, присоединялись к общему смеху. Фах! Падавший на гнома перьевой дождь вспыхнул от соприкосновения с огнем факела. Объявшая кроу пламя быстро спала, вновь явив взором дымящегося и мрачного как привратника ада гнома. Издалека и откуда-то сверху донесся звонкий девичий смех. Следом прибыло сообщение. «Молодец! Весь в дыму и гэ! Настоящее отвлекало! Гвактал рукоплещет!» Сообщение гном отметил машинально. Он смотрел только на сарай поверх края дымящегося щита, оскверненного пахучим снарядом. Кроу взревел, ударил щитом о крышу, чуть наклонился и с яростью рванул вперед, пропуская над головой стрелы и разряды магии. «Мужик, ты чего?» — заголосили из сарайчика. «Вали его! Преграду, преграду!» С крыши свалилось толстенное бревно, Но оно оказалось насквозь трухлявым, и гном и плечо с легкостью переломило его. «Мужик, не надо, мужик!» завопил Кроу. а хором отозвались из башни. «Удар!» Кроу ударил не плечом, а щитом, и сарайчик подался назад. Еще шаг и еще. Гном со злобным ревом напирал, толкал, что есть мочи, упираясь ногами в стонущую крышу. «Держись!» — вопили отовсюду мертвяки, подбадривая своих. «Держись!» — вопли доносились с крыш, с улиц, из окон, и ям. «Крепись, сенсей! Так их!» — пришло Атаму. «Толкай сильнее, цап, ну же!» — не смогла удержаться и Лори. С хрипом гном напирал, по шажку толкая чертов сарай к краю крыши, а там недолгий полет и мостовая. Засевшие в уродливом сооружении мертвяки это прекрасно понимали и сопротивлялись изо всех сил, завывая итыча в щели между досками, ржавыми клинками и копьями. Причем попадали мерзкие метатели удобрений, здоровье убывало. Едва вспомнив об этом, гном заорал еще громче, отпрыгнул назад и снова резко подался вперед. Неожидавшие такой подлянки зомби вместе с сараем отлетели назад. Туалет на крыше опасно закачался, арбалетчик выпал и со стоном рухнул на голову Кроу. «Навозом швыряться!» — яростно вопил Кроу. «Я вам покажу удобрение!» «Мужик, это полезно для кожи!» «На!» Со звоном упали сломанные молотом копье и меч. Висящего на шее арбалетчика игрок содрал за ногу, взмахнул как тряпкой, вдарил о крышу и швырнул прочь. Тот с визгом послушно улетел и наткнулся на флюгер. На нем и затих ненадолго, прежде чем осыпаться посмертным прахом. Флюгер оказался серебряным. «Ра!» — взревел Кроу. «Ра!» «Держись!» — вопили из сарайчика. «Он один, а нас целое кладбище! Давай, братва, упирайся пятками! Ты чего, тыч!» «Стрелки, напичкайте его!» «Метатели, измажьте его! Больше грязи на гном юхарю! Это наш город! Ра!» «Ставлю золотую монету на наших!» — неожиданно буднично донеслось из какого-то окна. После краткой паузы, во время которой весь гвактал казалось затих, послышалось ответное «Принимаю, золотой на гнома!» И город взорвался. Кто-то продолжал орать про равенство и свободу, Другие призывали уничтожить захватчиков, а вот остальные... Над этим кварталом Гвактала разгорелся пожар ставок. Три серебрухи на гнома, пять медиков на наших. Челюсть и пять ребер на гнома. Принимаю, в ответ пояс и муйтас, он еще крепкий. Горсть зубов на башню. Столько же на гнома. На башню. На гнома. На башню. На гнома. «Ра!» — вопил Кроу, ударяя щитом раз за разом, отскакивая и вновь нападая. Отобуревавший его злости и азарта, он особо не вслушивался в вопли. Иначе был бы изрядно удивлен. Ему начали помогать словами «мертвяки» сначала «жиденько», а затем все громче и гуще подбадривая и подсказывая. «Гном бей! Гном толкай! Гном бей! Гном толкай! Гном бей! Ухвати снизу!» «Выбей дверь и раскроши их поганые гнилые мертвячьи рыла!» Завопил вытянувшийся в струнку мертвяк в синей рубахе и с головой под мышкой. «Ра! Гном! Гном! Гном! Башня! Башня! Башня! Гном! Гном! Башня! Толкайте его! Колите его! Вас много, он один! «Защищайся! Стрелки сверху! Эй!» «Кто там стреляет ему в спину? Это против правил!» Возмущенно вопили из окна, потрясали кулаками. «Дайте в челюсть тому магу! Он хочет спутать гному ноги ра В этот таранный мощнейший удар и последовавший натиск, гном вложил все силы без остатка. И башня поддалась. Сарай отступил еще на шаг назад. Задняя часть повисла над краем крыши. Башня накренилась еще сильнее, и подоглушительные крики и рыки рухнуло с крыши. Бах! Сарай сплющило, как картонную коробку. Мертвяков придавило и разбросало. Они пришибленно лежали на мостовой. Кто-то бесславно погиб, кого-то разорвало. А гном, вскинув руки над головой, Кроу стоял на крыше, потрясая победно кулаками и принимая более чем заслуженные вопли от зрителей зомби. «Браво! Брависсимо!» — посылала воздушные поцелуи приплясывающая дохлая старушка. «Молоток! Молоток!» — одобрительно рычал рыцарь со скалищимся внутри шлема голым черепом. «Победа! Мы победили!» «Выигрыш наш! Наш гном не подвел! Наша башня пала, пала! Горе нам! Я проиграл!» «Все жубы проиграл, мои жубы!» «Виват нашему гному! Качать его, качать его!» «Я теперь богач, наконец-то! Всю жизнь мечтал и не добился, а вот помер и стал богачом! Я выиграл!» «Виват гному! Наш гном-победитель!» «Бам!» Не слишком громкий, но очень властный короткий звон донесся изнутри высокой постройки, и Гвактал смущенно затих. Лица мертвяков менялись. На лицах только что ликовавших или же переживавших поражение зомби, вновь проступала кровожадность и злобность. «Хм...» — смущенно кашлянул зомби-рыцарь и со стуком захлопнул забрало шлема, поднял длинный ржавый меч. «Ну это...» «В атаку, братья! Уничтожим живую скверну! В атаку на гнома! Вперед! Вперед!» В разнобой поддержали его остальные. Подлечивая себя неспешно магией, Кроу сидел на крыше и, свесив ноги, спокойно ждал приближения врагов. Чуть в стороне, в паре шагов от него, сидело два зомбика, дожидаясь подмоги. Похоже, уровень мятежа рос. Бунтовщики переставали нападать бездумно и спокойно ждали подмогу, вполне мирно рассуждая о рыбалке. На и самое милое дело, с себя собрал горсточку и на подкормку, а самого жирного на крючок, веско заявлял зомби без половины черепа. Не самого жирного опарыша, не соглашался седобородый его сосед по краю крыши, лучше среднего, и голову обязательно отщепнуть чтобы лютым взором карасе не отпугивало. А вообще нет насадки лучше, чем кончик собственного мизинца. У меня вот не осталось уже. Эх, потерял все шесть, но какая рыбалка была. А на червей вставил Кроу свои пять копеек, и его замечание вызвало бурю негодования. Мертвеки замахали руками. Только для любителей. Хорошая рыба на такое не клюнет. Тьфу, а не наживка. «Жирные опарыши, вот это дело! Отсыпать тебе? У меня в голове еще есть пара горстей!» «Ну, если не жалко...» «Для хорошего гнома не жалко! Подставляй посудину какую!» О! Засунувший себе в череп руку мертвяк замер, глянул на вылезших на край крыши пяток некрокрыс. «Хм! Ну, сам понимаешь!» «Понимаю!» — со вздохом кивнул Кроу. Поднялся, поудобнее перехватил молот. А парыший сам наберу с тел ваших не против? Бери, бери! Закивал седобородой и неожиданно прыгнул с воплем. Если сможешь. Гхра! На! ответил гном ударом молота. Рыболова отшвырнула, следом второй лишился колена и запрыгал с негодующими криками вокруг спокойно ждущего и улыбающегося во весь рот гнома. Когда ему надоело, он чуть шагнул, пнул некоро крысу схватил прыгуна за глотку, швырнул в первого рыболова, а сам подпрыгнул, ухватился за кирпичный край и взобрался на высокую печную трубу. Некрокрысы в бессилии завизжали вокруг трубы, чуть покрутились и бросились к мертвякам, заучно прыгая в их руки. Те, подобно бейсболистам, швырнули кусачие дохлые гостинцы вверх. Гном в том же стиле отбил молотом послание — «Хватит с него срочных депеш и секретных!» Стоя на печной трубе, он ждал и дождался. Оказался в сплошном кольце нежити, что сужалось с каждым мигом. Воющие и ругающиеся мертвяки подступали с грозной неотвратимостью. Гном продолжал ждать. Весь его опыт, вся его интуиция просто кричали «Вот сейчас! Это случится сейчас!» Он глядел на высокую постройку, ставшую прекрасным наблюдательным и командным пунктом для командира нежити. В той постройке заключено сердце мятежа, дух бунта. Там скрывается лидер, что изредка бьет в гонг, отдавая команды и призывая больше нежити с дальних кварталов Гвактала. Если дать ему такой шанс, если не задавить бунт в зародыше, сюда заявятся такие монстры, с какими имеющимися силами уже не справится. Так что давить врага надо сейчас, выждать тот самый единственный верный момент и нанести выверенный четкий смертоносный удар. Лори мастер таких ударов, не раз и не два она доказывала свою смертоносность, и вот сейчас... Гном обратился в соляной столб, замерев, давя в бронированном кулаке визжащую некрокрысу и глядя на постройку поодаль. На отвесной стене шевельнулось и вдруг проявилось два незаметных прежде бугорка. Отлетели плащи, их уносили по воздуху яркие плащи. Занты и плащи приковали к себе внимание занявшей каждый этаж здания нежити, а со стены ударило две живые молнии. Две девушки бесстрашно отправились в полет, начав его с самого верха, от самого земляного свода и стремительно летя вниз. Они нацелились на высунувшуюся из окна голову, прямо на ее загривок. «Удар! Мимо!» Лори с удивленным вскриком пролетела мимо, едва задев шею врага тяжелым кинжалом. «Удар! Мимо!» Аму пронеслась рядом с окном, успев задеть лидера мятежа лишь вскользь. В полете девушки извернулись, вверх по стене ударил сдвойный залп картечи, зашипели молнии. «Только сейчас ожила нежить!» Здание взорвалось голосами, вниз полетели камни и стрелы, вспухли две полусферы магического поля, принявшего на себя вражеские удары. Кошками извернувшиеся девушки зацепились за стены, остановили падение и стремительно полезли вверх, продолжая стрелять. И Аму, скромная робкая девочка Барт, почти не отставала от ловкой амазонки Лори. Девушки изо всех сил пытались исправить ошибку. Акела промахнулся, рявкнул гном и бросился с трубы вниз. Упав на головы мертвяков, перекатился, упал на крышу, проломив черепицу и оказавшись на чердаке. С ревом побежал вперед, снося на пути столбы, ломая стропила. Крыша за его спиной рушилась, проваливалась, унося с собой воющую нежить. Вперед к постройке, вперед! На стене показался железный рыцарь. Цепляясь за неровности, он лез вверх, вставал на подоконнике, тащил за собой веревку с нежитью. «Куда? Почему вверху? Неужели?» «Мы облажались, он уходит к своду, уходит вверх». Гном не ответил на признание Лори, он стремительно мчался вперед, на ходу выпивая зелье за зельем. «Еще не все, еще есть шанс, еще не сказал свое слово ученик. Миф пока молчит, где он?» Рука бегущего гнома дернулась, Он хотел вызвать экран сообщений или же написать в групповой чат, но удержался. Если миф в засаде выжидает, нельзя ему мешать, нельзя отвлекать. Гном ускорил бег. С грохотом пробил скат крыши и рухнул на улицу, упав за спиной двухголового подгнившего исполина, бредущего на шум. Абразина оборачивалась медленно, а когда обернулась, ненароком раздавив пытавшихся протиснуться мертвяков, там уже никого не было. Лишь слышался быстро удаляющийся частый грохот бронированных сапог. Выскочив напрямую, гном побежал дальше, оглянулся, увидел интересное: несколько мертвяков резко потеряли человечность, снова обратившись в неразумных зомби, жаждущих лишь крови и плоти. Умеющих только завывать и мычать. Они снова согнулись, побрели, похромали бесцельно. Аура! Они вышли за пределы ауры лидера мятежа. Вернее сказать, эта аура ушла от них, поднявшись выше вместе с улепетывающим лидером бунта. Внимание! Уровень мятежа в Гвактале понижен на 2 единицы. Причины. Лидер мятежа отступил. Лидер мятежа побежал. Поздравление. Продолжайте натиск. Дело еще не завершено. Внимание! Уровень опасности в Гвактале снижен. Движение в центральных областях изменилось в обратную сторону. Известные сведения. Первый гвактальский мятеж нежити. Лидеры мятежа – да, количество лидеров мятежа – 1. Количество мятежников – больше 300, не считая звериной нежити. Цель поднятого мятежа – возвращение всей территории гвактала под власть нежити. Внимание! Восставшая нежить замедляется, централизованное управление мятежными войсками исчезло. Но радоваться было рано. А как по мнению многоопытного гнома Кроу, радоваться вообще было нечему. Где миф, лидер почти у самой крыши? Земляной свод взорвался. Только в одном месте очень аккуратно и локально, но направленно. Водопад камней и земли устремился вниз и обрушился прямо на голову убегающего рыцаря. Кроу успел увидеть, как рыцарь вбивает в стену огромный меч и роняет веревку с жалобно взвывшей нежитью, тенясь за щитом. Шум, дребезжащая лязг и грохот. Воющие мертвяки хряпнули сёземь, их накрыло валом сырой земли и валунов. Из пробитой в своде дыры показались две грязные руки и чумазое восторженное лицо. «Держи подарочек, тварь ты дохлая!» — завопил миф и пальнул из магического жезла. Пыль рассеялась, и все собравшиеся увидели висящую на стене половину рыцаря. Нижняя часть оторвалась и рухнула вниз. Левую руку постигла та же участь. Шлем раскрошился, мертвяк висел, держась за рукоять, вонзенного в камень меча, и что-то гнусно орал. Миф лишь зловеще хохотал и продолжал стрелять. Выстрел, выстрел, еще залп. Жизнь рыцаря проседала. Вверх по стене мчит рыжая молния, Лори спешит исправить свою опложку. И при этом ругается так, что куда там матросам. Снизу, с одной из крыш, прильнув к гитаре, целится в рыцаря Аму. И не видит, как к ней крадется на цыпочках зомби-эльф, занесший над головой огромный мясницкий тесак. Внимание! Уровень мятежа в Гвактале понижен на единицу. Причина — лидер мятежа серьезно ранен и деморализован. «Грац, миф!» — выдохнул в прыжке Кроу. «Грац!» Гном врезался в спину крадущегося зомби, и они в обнимку закувыркались по крыше. До Аму мертвяк не добрался, но, услышав шум, Барт вздрогнула, сбила прицел. Выстрел гитарного грифа пришелся выше. Угодил точнехонько в грудь мифа, вбив его обратно в дыру. «Ой!» — вскрикнула Аму. «Мифчик, я не хотела!» Вражеский лидер сполна воспользовался полученным шансом. Качнувшись, крутнулся, взмыл вверх, уцепился за торчащий из земли острый каменный шип, на котором висели чьи-то оторванные ноги. Пара движений, и вот рыцарь уже уперся длинными женскими ножками в стену, ухватился покрепче рукой, примерился и рванулся вверх к зияющей черной дыре. «Стреляй!» — рыкнул гном, тоже вскидывая жезл. «Пали, Аму, поли!» «Есть!» Гном помочь не смог, сзади наступала нежить. Пришлось воспользоваться свитком массовой магии и окружить их крышу кислотным оранжевым туманом, а следом начать отстрел бредущих через туман мертвяков, ставших благодаря этим декорациям совсем уж потусторонними. «Кроха!» — завопил гном. «Лети!» Амазонка не ответила. Она сейчас делала практически невозможное для своего уровня — Она летела вверх по отвесной стене, как птица, не давая себе передышки, не используя магии. Да она почти не цеплялась за стену, прыгая с одного крохотного уступа на другой. Аму выстрелила, выбила круг пыли чуть левее головы рыцаря. «Плевать на голову!» — скомандовал гном. «Бей по телу! Главное замедлить упырка! Беглый огонь!» «Есть! По телу упырка, беглый огонь!» Миф показался в тот момент, когда что-то звонко вопящее Аму превратилось в безумную пулеметчицу. Охнув, он рухнул на пузо, спасаясь от очередей, высунулся, и в его глотку вцепилось ручище в железной перчатке. «Лори!» — на этот раз завопили все без исключения. Даже миф хрипел, цепляясь за края дыры, упираясь расставленными ногами, походя на искалеченного паука, не желающего покидать родную нору. «Крутнись!» — скомандовал Кроу, и аму послушно развернулась на 360 градусов. Всех бредущих в поднявшейся густой оранжевой мгле отбросило назад, сбила с ног. Лори метнулась в прыжке, почти дотянулась. Но рыцарь легнулся обеими ногами, повиснув на шее мифа. Отброшенная амазонка с воплем бешенства полетела вниз, пытаясь дотянуться до проносящейся мимо стены. К ней медленно плыл цветной зонт. Плыл и зонтаму, но зонты не успевали. Амазонка разобьется. Круу бросился вперед, глядя вверх. Бросился сквозь кислотный туман, не забыв прихватить с собой девушку Барда. Прыжок, еще один, с кем-то столкнулся. Кого-то опрокинул и ударил молотом. Висящая у гнома под боком бард шарахнула из гитары, ударила по звенящим струнам пропела. «В тумане густом мы режем вам глотки», «И ваши детишки теперь уж сиротки! Сдохните!» Они успели, выскочили из мглы и поймали упавшую эльфийку. Поймали в последний миг. «Черт, черт, черт!» – бесновалась та, стуча острием кинжала о стену. «Черт! Два раза подряд! Такого раньше не бывало!» Кроу опустил обеих девушек на землю и полез вверх. Медленно, но уверенно. «Надо преодолеть метров тридцать!» Главное, чтобы миф продержался. Что там миф? Кардмастер держался. Извернувшись змеей, паукообразный, раскоряченный, выставил жезл. Шарахнул в упор во вражескую харю, и рыцарь отшатнулся, рухнул вниз. Миф махнул рукой и разбил о голову рыцаря огненное зелье. На стене повисла воющая пламенная фигура. «Моя школа!» — выдохнул гном — чуть отклоняясь и пропуская мимо звенящий в полете меч. «Вот черт! Черт!» Рыцарь сделал удивительную вещь. Зомби оторвал себе ноги, те самые, женские, всю нижнюю половину тела, швырнул ноги в мифа. Тот инстинктивно пригнулся, пропуская над головой удивительный вражеский выстрел. Рыцарь сорвал с плеч собственную голову и швырнул ее следом. Замерзший однорукий торс еще мгновение висел на стене, а затем рухнул прямо на голову рычащему гному. Отбросив гостиниц, Кроу рванул вверх, с тревогой прислушиваясь к доносящимся из дыры воплем мифа. «Стой! Куда? Куда, тварь такая? Вернись обратно, извращенец нагастый! А ну, вернись!» «Я еще вернусь! Вы еще попомните меня!» ликующе донеслось в ответ. «Пшла с дороги, свинья!» Кабаний изумленный виск дал понять, что мертвяку удалось миновать еще один заслон. Вопли стихли. «Миф!» — крикнул Кроу. Тишина. Мастер-карт не мертв. Его иконка на виртуальном экране активна, светится и мигает. Вот он потерял немного жизни. Миф жив и продолжает сражаться, в то время как они застряли в Гвактале. Ускорится бы. Но гном и так выкладывался по полной программе как и последовавшие за ним девушки. Край отверстия, узкая кишка, ведущая под углом наверх. Черт, проклятие! Это была их хитрая задумка пробиться с поверхности прямо во вражеское логово и забросить туда пару мощных гранат, после чего довершить дело залпами из жезла и одним-двумя свитками. Исполнителем был миф, и он прекрасно справился, прорыв этот ход с фанатизмом истинного землекопа пробился, подготовился, но тут Лори нанесла удар и промахнулась. И получается, они предоставили лидеру мятежников прекрасный путь для отступления. Но кто мог подумать, что так все обернется? Внимание! Первый Гвактальский мятеж успешно подавлен. Внимание! Лидер мятежников обращен в бегство. Внимание! Лидер мятежников не уничтожен. Поздравляем с подавлением мятежа. Поздравляем, получено достижение. Бежал. Вот главная информация. Бежал. Пробившись сквозь усковатый для него подземный ход, Кроу выскочил наружу, оказавшись под звездным небом. Шагнул к стоящему на краю вырытый под фундамент первой фортовой башни мифу. Где? Не вижу, шепотом отозвался Мастер карт прикладывая палец к губам и показывая на спящих неподалеку строителей. Он рванул туда. Грязная рука указала направление. Боюсь шуметь. И еще. Там скрип колес, слышишь? Вперед. Я почти добил его, почти. Быстрее. О, черт. Гном резко затормозил и, сорвав с плеч плащ, быстро прикрыл лежащие на земле женские ноги в туфлях на толстой подошве и рваных штанах. Наверное, раньше была модницей. Друзья огляделись, прислушались. Миф медленно и с чувством выругался, а бессиленно уселся на землю. Гном присел рядом, тихо вздрагивая от охватившего его бессильного, но веселого и даже одобрительного смеха. Кроу умел проигрывать. Хотя проиграли они лишь в погоне, еще ничего не кончено. «Что там?» — к Кроу подлетела Лори, заглянула под плащ, скривилась. Да хлятина кривоногая, худосочная, голова где?» «Где этот гнилой капустный вилок?» «Где он?» — поддержала подругу Аму. «Слушайте», — предложил Кроу. Предложил и устало вытянулся на земле. Проклятие, как же он вымотался! Рядом пристроился миф, сложил руки на животе, задумчиво спросил. «Мы следом?» «Разумеется, пусть чуть отъедут, и мы за ними». Ясно, вздохнула Лори и уселась, скрестив ноги. «Кидаем жребий?» Выбирайте, великодушно предложил Кроу. Посмотрим, кому улыбнется удача и кто наткнется на гнилую изюминку в кексе. Выбрать предстояло один из двух вариантов. Прямо сейчас от сторожевого поста серый пик медленно отходило два больших обоза. Один шел на запад, другой на юго-восток. Женские ноги отыскались в полуметре от места, где стояли тяжелые обозные повозки. Недоросток-мертвяк добежал до этого места и попросту скинул свою хитрую голову в одну из повозок и зайцем отправился в путешествие. Теперь авантюристов ждет нелегкая задача выяснить, в каком обозе и какой повозке скрыта под тентами и тюками злющая голова несостоявшегося лидера мятежников. После чего эту голову еще надо извлечь и уничтожить, Да так, чтобы не вызвать лишних расспросов со стороны обозников. А эти мрачные громилы очень не любят, когда кто-то роется в их повозках без спроса. «Выдвигаемся минут через пять», — тихо сказал гном. «Преследуем обозы, держим под наблюдением. Ничего не предпринимаем до тех пор, пока обозы не покинут нашу долину. Я с мифом, а Лори. И посмотрим, кто вытащит счастливый лотерейный билет». — Мы на запад, — заявила Лори. — Мы на юго-восток, — кивнул Кроу и со стоном потянулся. — Уф, о, я отыскал ронг-кол. — Да ну, — встрепенулась Амазонка, — везуха, есть что в описании. Каждый ронг-кол вышел из рук одного и того же кузнеца, из одной и той же кузни. К каждому ронг-колу было свое куцое описание. — Есть, — с улыбкой ответил Кроу. «Кажется, там наводка на местоположение кузни». «Да ладно!» «Что ронгкол?» «Сенсей, расскажи подробнее. Ронгколом копать можно? Камни он дробит?» «Все детали потом», — махнул ручищий Кроу. «А сейчас скажу только одно. Как покончим со сбежавшим мертвяком, отправимся на поиски мифической кузницы. Мы с мифом точно». А вот кое-кому придется приложить усилия, чтобы укрепить пошатнувшуюся репутацию. «Да он извернулся самым невероятным образом!» — взорвалась эльфика, подброшенная с земли как пружиной. «Ты же видел, Кроучи? Ты же видел? Я должна была срубить его голову с плеч. Я летела точно к цели». «Должна была», — кивнул вставший гном. «Ну что, дух еще крепок?» Он внимательно всмотрелся в лица окруживших его друзей. «Есть еще силы?» «В бой!» – прошипела изнемогающая от злости Амазонка. «Мы найдем и прикончим гада!» – спокойно и решительно заявила Аму. «Разберемся!» – улыбнулся Миф, подзывая к себе кабана. «Я готов!» «Всем удачи!» – кивнул Кроу. «Разбегаемся!» Четверка приключенцев разделилась. Две двойки разбежались, следуя по следам двух тяжело нагруженных и ни о чем не подозревающих обозов. В одной из повозок одного из обозов лежала хитрая и слишком много знающая голова мертвяка. И эта голова ни в коем случае не должна заговорить. Конец четвертой книги.